Потомки. Много лет тому назад, выходя из дому, Пушкин вспомнил, что не захватил с собой чистого носового платка. Вернувшись домой и после тщательных поисков не найдя этого платка, великий поэт оставил на столе записку: Так как Пушкин писал только стихами, то даже эта скромная записка была написана звучными строками автора Евгения Онеягина. НН, когда б ты приволок, мне на совой один платок, тебе я благодарен буду и все услуги не забуду. И낸, которому была обращена эта записка, платка не нашёл, на сверху приписал и свою просьбу тоже стихами, так как в Пушкинский период даже прозу все писали стихами. О Пушкин, друга пожелей, и оставлю прислуге 7 рублей. В течение двух дней, пока бумажка валялась на столе, на ней появлялись новые и новые фразы. Был у тебя. Поедем завтра к Д. Ладно? Писал на ней какое-то незнакомое лицо. Хорошие темы набросал на уголке сам Пушкин: Грозный опричник, колес, большой монолог, народ, музыка. Был я приду завтра, писало другое незнакомое лицо. На обратной стороне скучающий гость нарисовал козу. Бумажку вы밀 лакей, потом поднял её и вместе с другими бумажками отдал прислуге на расстопку. Каза, нарисованная опытной рукой, привлекла внимание простодушной женщины. Она взяла бумажку и положил её к другим бумажкам, так или иначе заслуживающим внимания. Судьба играет человеком. Кухарка вышла замуж. Через 80 лет Её внук, ветеринар в одной из глухих провинций, разбирая архив бабушки, аккуратно сложенные покойницей в коробке из-под карамели, нашёл бумажку на краешке, которой стояла подпись гениального поэта. Через 2 недели её вертели в руках два исследователя Пушкина, которых многие осторожно звали пушкинианцами. Это ремесло перешло к ним по наследству. К этой профессии они приучали и своих детей обоего пола. По-моему, Пушкин, уверенно сказал один из них, прочитав бумажку. И фамилия похожая. Пушкин. И год подходящий. Опять же, по козе видно, согласился другой. Кто, кроме автора Полтавы, мог так нарисовать это простое животное? К тому же это триитом в стихах был у тебя. Пойдем завтра к Дэ. Это кажется проза. Это проза, но ну, знаете, тут даже не поэт окончание припишет. Сегодня я, а завтра ты в беде. Слышите? Что ж, я не пушкинианец, что ли, слышу? Дополним, воспроизведем и сдадим. Может быть, вы думаете, что я миллионер, что у меня пасобники в кармане, чтобы я стал спорить. Приблизительно через месяц в одном из журналов, печатавшим большей частью варианты ненаписанных стихов гениальных людей, появилось новое неизданное стихотворение Пушкина. Из уважения к автору оно было названо посмертным. Стихотворение имело после тщательной обработки его приблизительно такой вид. НН, как даб ты приволок, мне чистый носовой платок. О Пушкин друга пожалей и оставь его прислуги. Вариант. Прислуге семь рублей. Был у тебя. Поедем завтра к Д. И будем оба мы везде. А причник грозный. Тема вот. Лес, monologue большой. Народ. Был я. Приду к тебе опять. Кидать, играть. пытать, шагать. Споров по поводу стихотворения почти не было. Некоторые пытались из упрямства приписать его Лермонтову, ссылаясь на нарисованную козу. Ну так как Лермонтов был на Кавказе, где коз очень много. Но пушкинеанцы не выпускали добычу из зубов и пришлось ему уступить. Когда неизъденные стихи увидел режиссёр Большого идейного театра с повышенной платой на места, он побледнел, схватил себя за сердце и упал на стул. Бедные мы, успел простонать он. Другие возьмут и сделают успеем, успокоил его близкий человек, притворяя дверь. Инсценируем за один присест. Это не энциклопедический словарь, В четыреста двух полутомах в кожаных переплетах сядем вместе и пьеса будет. Им сценировали стихотворения для большой обстановочной пьесы. Сначала хотели переделать в комедию, чему сильно способствовала развязная поза Казы, нарисованная на обороте, и история с носовым платком. Но для памяти Пушкина это показалось неудобным. Решили остановиться на вполне законченной исторической драме. декорации-то не трудно сделать, хмуро думал режиссёр-художник, только хорошего надо позвать. В первом действии всё на фоне носового платка. Во втором можно завтрак в сукнах. В третьем монолог зелёный с жёлтыми переливами. Вот четвёртое не то козу эту самую живую поставить, не то в духе грозного. Есу писал Исанов, придерживаясь пушкинского замысла. Содержание получилось довольно яркое, и, как об этом не раз высказывался в интервью с репортёрами сам режиссёр, выдержанное в духе творчества гениального поэта. Молодой apprentice во время чтения монолога теряет носовой платок. Появляется незнакомец в маске, который говорит, чтобы ему за платок выдали 7 рублей, иначе он грозится уехать к д За сценой настоящий мотор гудит в настоящий рожок для реальности в первых рядах даже пахнет бензином. А причник не соглашается на такую трату и уходит в лес, собрав перед этим громадную толпу народа и объявив ей, что эти семь рублей он оставляет своей прислуги, а так как у него прислуги нет, то эти деньги берет с собой коза. Кончается пьеса выходом Н.Н. загримированного под Пушкина с последней краткой фразой: "Был у тебя? Приду опять". Так как слов для всех действующих лиц не хватило, пришлось их заимствовать из других неизданных произведений разных авторов. Диалоги получались хотя и красивые, но часто не соответствующие развитию фабулы. Была та смутная пора, греча говорил герой пьесы, когда Россия молодая в бареньих силы напрягая, мужалась гением Петра. Грейне, не давая ему докончить фразы, возражала уверенный и сердитый: мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Ссора кончалась только благодаря вмешательству третьего лица, введенного в пьесу режиссером для заполнения пустого места. У настоящего розового куста с чудными плодами, причем это третье лицо давало резюме мирившее всех. Зима, крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь. В одном месте, где пушкинские неизданные стихи были слишком неуместны, а нужно было всё же брать что-нибудь из пушкинского материала, герой пьесы читал большой монолог из ежедневной газеты о необходимости устройства лечебницы для алкоголиков имени великого поэта. Пресса в своих мнениях о пьесе раскололась на две неравные части. Большее не получившие контрамарок на премьеру, укоряла декораторы и вторые персонажи в чрезвычайно долгих контрактах. Меньшая часть, уступившая свои контрамарки родственникам Жон, наоборот, пьесу выдвигала, сравнивая её даже с Крейцеровой сонатой по звучности стихов. И только один экстерн, прочитав экзамен у капитанской дочки и сделавшись внезапно поклонником Пушкина, скопил от продажи старых учебников 17 рублей, поехал на могилу великого поэта и выразил своё мнение по поводу пьесы. Взял бумажку, прикрепил её ржавым гвоздем к ограде и вывел большими кривыми буквами Здесь плевать воспрещается